Глава 14 Наша новая столица, славный город Ватухат, праздновала, отмечая очередную победу королевской армии над мятежниками. Победу мы одержали не над тем князьком, который решила сделать королем своего сыночка, а над очередным непокорным дворянином. Как раз с князем Ситусом мы расправились очень быстро. Сказалась интенсивная подготовка и слабость самого князя, где далеко не все дворяне были в восторге от постоянных войн. Опять же, получения, которое долго тренировали войны, тоже рвались в бой и с радостью восприняли то, что изнурительные тренировки наконец закончились, и наступило пора воевать. Тренировались с утра и до позднего вечера, поэтому поход восприняли как праздник. Само собой, всем было строго-настрого запрещено кого-то грабить, вражеские трупы можно собирать, их обозы тоже. А вот трогать крестьян и простых жителей ни в коем случае за это сразу же отправляли на виселицу. Конечно же, пришлось повесить несколько человек. Не захотели они слушать приказов, В целом, нашу армию встречали благожелательно, особенно когда поняли, что мы никого не собираемся грабить. В общем, встречали как освободителей. Возможно, князь бы сопротивлялся немного дольше, но тут он допустил еще одну ошибку. Чтобы хоть как-то увеличить количество своего войска, он снова приказал своим вассалам набирать в свои дружины крестьян, силой гнать в армию. Тут уже взбунтовались непростые пахари, а сами дворяне, после чего несколько отрядов просто перешли на нашу сторону и присягнули на верность к королеве. После таких новостей боевой дух в армии князя упал. Мало того, что у него меньше войска, жалования почти не платят, особенно о получению, а тут еще и часть соратников переметнулась на нашу сторону. Жидкие пограничные заслоны мы легко смели. Некоторые даже не стали принимать бой и отступили, а потом началось победоносное нашествие по землям княжества. Захватывали одну крепость за другой. Некоторые городки вообще сдавались без боя. Конечно, сказалась еще и наша деятельность. Дело в том, что перед штурмом мы всегда предлагали сдаться. Условие было одно. Сдаетесь, и мы сохраняем всем жизнь. А если нет, то вырежем всех дворян как предателей. Похоже, сказанному сначала не поверили, но когда мы выполнили свое обещание, то впечатлились, и уже далеко не все горели желанием пасть в бою, защищая своего князя, который спешно собирал армию около своей столицы. Конечно, встречались хитрицы, которые просто выходили навстречу нашей армии, не дожидаясь ультиматума, заверяли королеву в преданности и вступали в ряды нашей армии. Даже один из магов князя удрал от своего повелителя и пришел к нам с полусотней воинов. Потери мы несли, но, тем не менее, армия в количестве не уменьшалась, а росла. Правда, качество понемногу падало. Серьезная битва произошла только в столице княжества, где были собраны самые верные князю вассалы. Впрочем, ее мы тоже взяли за 10 дней, а потом устроили бойню. К сожалению, многие дворяне выжили, их всех казнили, просто перевешали как мятежников. После взятия столицы часть дворян, сидевших в своих крепостях, просто сбежали. «Наверное, впечатлились быстрым судом и расправой над мятежниками, поэтому не стали ждать, когда наши отряды пожалуют к ним. Как по мне, после захвата княжества нужно было на время прекратить военные действия, но меня не послушали. На совете, который мы устроили, за время на прекращение войны выступил только я, Шертон и Белла, поддержала по привычке. Остальные рвались в бой». Похоже, все впечатлились быстрым уничтожением противника и малыми потерями. Вот и собрались продолжить победоносное шествие, за что и поплатились. На наших новых территориях было полно банд разбойников, дезертиров и прочего сброда. Нужно было сначала заняться ими, а также создать нормальные условия для существования простых жителей, которые кормили армию. В общем, слушать меня никто не стал, тут же отправили гонцов с ультиматумом к следующему свободному дворянину, который помощи не уступал покойным князьям. Разумеется, получили отказ, после чего пошли на него войной. Надо сказать, что удача и сейчас была на нашей стороне. Мы смогли разгромить его, хотя с потерями. Еще один независимый аристократ, который должен был стать следующим на очереди, не стал дожидаться нашу армию, он вторгся в наши владения сам. Кроме того, ударил он крайне удачно, по захваченному только что нами княжеству. У нас там почти не было сил, еще и предыдущий враг не был разбит. Пришлось делить армию, врагов задавили, но при этом понесли большие потери, благо, что за счет прибывающих отрядов их кое-как смогли восполнить. Все территории отец забирал себе, за исключением тех дворян, которые пришли к королеве сами, сдавшись без боя. Они присягнули ей на верность, но и нам обломился большой кусок, просто огромный. Территория увеличилась раза в три, если не больше. Как оказалось, это и была плата королевы за помощь. Щедра матушка легко раздает чужие владения за поддержку. За прошедшую зиму и весну мы с большим трудом смогли разбить армии неприятеля. Недавно произошло еще одно, скажем так, генеральное сражение, где неприятеля разбили, а оставшиеся вояки ушли за реку подальше от нас. Похоже, наши потери тревожили только меня одного, потому что наш военный совет вознамерился продолжить войну. Ну а что? Армия почти не уменьшилась, и ничего страшного. Что она больше похожа на какую-то банду, зато побеждаем. В общем, на совете я не выдержал. Господа! Я встал со своего места. «Вы хотите снова все потерять. Я никак не могу вас понять». «Граф Маркус, вы уже высказывались», — вякнул один из наших союзников, пришедших недавно с отрядом и присягнувшей королеве. «Дайте возможность сказать другим. У наших врагов дела обстоят намного хуже, по крайней мере, у большинства». «Да плевать я хотел на то, как там обстоят дела у других», — усмехнулся я. Если мы сейчас не наведем порядок на уже освобожденных от мятежников землях, то нам просто не дадут спокойно воевать. Или здесь кто-то не в курсе, что наши обозы уже стали перехватывать. Скоро начнется пассивная, нужно как в прошлый раз поддержать крестьян, а потом снова готовить армию, более мощную, попутно вырезая все банды и дезертиров. «Ваше королевское величество!» Со своего места встал граф Холгер, чем сильно меня удивил. Обычно он всегда рвался в бой. Впрочем, вскоре остальные тоже челюсти до пола уронили. «Княжич прав. Нам нужно на время остановиться и собраться с силами». «Княжич?» — сразу несколько человек задали этот вопрос. Причем смотрели на меня, а я и сам ничего не понимал. За многочисленные заслуги перед короной я вчера возвысила графа Бернара до князя, вместо меня ответила королева. Думаю, этот славный дворянин это заслужил. Надо сказать, что от удивления у меня тоже нижняя челюсть чуть не упала на пол. Конечно, княжеский титул нам был обещан, но только после взятия столицы королевства, когда королева сядет на престол. Хотя меня это немного смущало, не верилось, что она выполнит свое обещание, а причины недоверия были. Дело в том, что все королевские князья имеют право на престол, нужно будет долго разбираться в родословной, но все они являлись наследниками, связанные семейными узами с королем. У некоторых предки вообще какое-то время правили государством. А мы чего греха таить, худородные дворяне? Я только второе поколение, а возвысились не по чину от простого барона до князя. Возможно, таким образом королева хочет заручиться нашей поддержкой. Конечно, сейчас армия не очень большая. Но когда в королевство наконец-то придет мир, за счет своих земель мы сможем иметь большую дружину. Только проблема в том, что нам не будут задавать лишних вопросов, пока королева на престоле. Но далеко не факт. Если династия сменится, то все может резко измениться. Новый король, особенно если за ним будет сильная армия и куча магов, просто может сказать, что мы стали князьями не по закону. Всем ведь понятно, что мы на самом деле не имеем никакого отношения к королевскому роду. Что тогда в этом случае делать? Можно прогнуться и согласиться с тем, что мы не князья». Но этим мы покажем свою слабость. А дальше неизбежно возникнет вопрос, что такие обширные владения у нас не по чину. Я уже считал их своими. Мы отбили их у врагов. 80% армии – это наши люди. В общем, в этом случае конфликт неизбежен. А за ним последует очередная война. Хотя есть еще один вариант. Возможно, королева тоже решила, что будет неплохо, если мы повенчаемся с ее дочуркой. Ну а что? Я впечатлил женщину своими умениями и мощью. Слишком разозлился во время осады одного из замков, когда расслабился, за что получил отравленный арбалетный болт в ногу. Лазучик спустился ночью со стены и умудрился угадать, где я буду. Хотел убить, но не вышло. После этого от боли я шарахнул по стене одним из мощнейших заклинаний, превратив часть стены в песок. Надо сказать, я даже сам удивился. Раньше тоже применял это заклинание, но так сильно ударил впервые. Может быть, от того, что сильно разозлился. В общем, королева могла решить, что если у нее во дворце будет такой маг, это станет гарантией ее безопасности. Впрочем, пока непонятно, что в голове у этой особы. Совет продолжался три дня. На этот раз у меня было больше союзников, благодаря чему на время решили прекратить боевые действия. Свой многочисленный отряд вампиров я разделил. Теперь их задачей было наведение порядка и отлов многочисленных банд. «Часть армии тоже осталась, как и большая часть наших вассалов. Отец снова раздал всем земли, даже своим новым вассалам. Они тоже должны были наводить порядок. Я не собирался носиться по лесам, поэтому вместе с отцом отправился в нашу новую столицу. Тут уже были в курсе, что мы победили в войне, поэтому веселились. Только непонятно, почему праздник устроили лишь сейчас. Генеральное сражение произошло уже давно». Как оказалось, в городе нас ждали сразу три, даже не знаю, как сказать, наверное, группы лиц. К королеве прибыло посольство от одной из свободных территорий. Кто-то мог подумать, что это зашевелились соседние дворяне, но нет. Посольство прибыло из свободных земель, от тех самых крестьян, которые вырезали аристократов и теперь были свободными. Вырезали не всех, по крайней мере старшим в посольстве был дворянин. Похоже, он хорошо относился к людям, вот и не стали его убивать. А может, тот кровавый бунт устроил именно этот человек. Присягал на верность королеве лично он. Как мне показалось, они прибыли посмотреть, как мы живем, но заодно решили послушать из первых уст, что будет, когда королева сядет на престол. Вот все же правильно мы сделали, что навели порядок в наших землях. По крайней мере, гостям сейчас было на что посмотреть. «Увиденным они впечатлились. У нас был полный порядок. Простые горожане и крестьяне довольны жизнью. Что не скажешь о тех, кто был под рукой других дворян. Сейчас мы олицетворяли королевство. Вроде как после победы так будет абсолютно везде». А о том, что в это дело мы вложили огромные деньги, им знать совсем не обязательно. Впрочем, можно было бы навести порядок и без огромных вложений. Только на это ушло бы много времени. Получилось бы все не так быстро. В общем, послы уехали вполне довольными. Даже оставили нам в помощь небольшой отряд с магом. Надо же, у крестьян даже имелся свой маг, правда, молодой и слабый, совсем немного старше Белла. Но только девушка постоянно училась, а у этого такой возможности не было. Хотя он тоже кое-что знал. Этот маг очень понравился Белле, она тут же начала его обхаживать. Видимо, выходить замуж за дворянина она не хотела. А этот юноша был простолюдином, вот и захотела получить его в свои руки. Если честно, было даже немного неприятно. Я бы с радостью взял Беллу себе в жены, но отец подобного не одобрит. Конечно, кто-то может сказать, что жениться нужно по любви и прочее, но только не в моем случае. Дело в том, что я видел, как у моего отца вместе с новыми владениями растут амбиции. Он не оставлял мысль свести меня с дочерью королевы, только я шарахался от нее, как от чумы. А она мне не нужна и даром, о чем я не раз говорил отцу. В общем, он рассматривал и другие варианты, но если раньше речь шла о какой-нибудь графской дочери, то теперь уже только о книжне, не меньше. Я мог бы настоять на своем, но моя свадьба с Беллой могла скверно для нее закончиться. Мы с ней много пережили, как и с Шертоном. Она мне нравилась, и я даже не допускал мысли о том, чтобы причинить ей вред». А вот мой отец смог запросто ее убить. Вроде бы как для моей пользы. Что мне тогда делать? Не стану же я своего родителя на тот свет отправлять. В общем, все сложно. А позже выяснилось, что девушка относится ко мне как к старшему брату. Может быть, она просто умнее меня и понимает, что со мной точно ничего не получится. Забавно, но многие дворяне ухлестывали за Белла и за меня. Все же видели, что к этой одаренной я отношусь очень хорошо. Девушка называла меня по-всякому, то наставником, то господином, то учителем, а часто даже в присутствии посторонних вообще по имени. Я относился к этому нормально, но многие это подмечали. Это раньше нашими владениями были относительно небольшие земли, а сейчас огромная территория. Конечно, на большем участке этих владений пока бардак, но все видели, как быстро мы смогли навести порядок. В общем, если так пойдет и дальше, то со временем наша семья, а потом и род, станет очень могущественным. Я же являюсь прямым наследником этих земель, а тут незамужняя девушка, к которой у меня очень хорошие отношения. Кроме того, у нее уже имелись свои владения, а со временем они могут увеличиться, поэтому многие хотели связать с ней свою судьбу. При правильном подходе можно неплохо устроиться. Одна проблема. было плевать хотела на потуги всех дворян вместе взятых. Впрочем, если с этим парнем у нее получится, то я поговорю с отцом или даже с королевой, чтобы его тоже сделали бароном. Нашему роду лишние маги не повредят, да мне и по статусу положено на службе иметь нескольких. Если к нашей королеве прибыло посольство из временно свободных земель, то ко мне наведались гости, причем нежданные. Прибыли они именно ко мне, даже не к моему отцу. Это был знакомый мне купец Газрон, который год назад переправил меня через море. Но прибыл он явно не для того, чтобы просто со мной побеседовать. Вместе с ним в наш город примчался мой старый знакомый граф Миред. Которому я какое-то время служил, а вместе с ним его дочурка Эддалина. Надо сказать, что купцу я очень обрадовался. Не потому, что соскучился, а потому, что нам снова нужны припасы и еще кое-что. Можно будет все закупить в империи. Он этим и займется». Сам же мне жаловался при последней встрече, что у него плохо идет торговля. Вот и исправим ситуацию. Кстати, в империи можно нанять себе наемников. Их не жалко терять. А вот своих воинов не хотелось бы. Графа Мира этом не видеть особо не хотелось. зная, зачем они к нам прибыли. Точнее, догадываюсь. Впрочем, встретиться все же придется. Даже интересно, как они себя поведут. Ведь раньше я был простым бароном, а теперь князь. Это даже выше, чем граф. Придется ему соответствовать. Если граф политики умеет себя вести, то его дочурке придется сильно поубавить свой гонор. Мало ли, как я отнесусь к тому, что она начнет высокомерно со мной разговаривать. Тут не империя. Влияния у них никакого, да и я уже давно не тот испуганный мальчик, об которого вытирали ноги все, кому не лень».